Глава 52. Дикий. Дикий, Поля потерялась. Ты что, не слышишь? Если бы. С вероятностью девяносто девять и девять это снова проделка Костика. Как только я сказал, что пойду воды куплю, а Миронов обрадовался, тут же все стало понятно. А когда ежевику увидел, сомнений не осталось. Уверен. Малая убежала, чтобы нас помирить. Капец, какие у них наполеоновские планы. И ведь, главное, работают беспроигрышно. Вика каждый раз ведется, а я подыгрываю, как и сейчас. Вот черт! Всплескиваю руками. Актер из меня никудышный. Но и же Вика верит. Выпрыгивает из моих рук и опять лихорадочно осматривается по сторонам. «Где же ее искать теперь?» А я стою, смотрю на свою растерянную девочку, и душа радуется. Помирились, наконец. План у Миронова идиотский, но рабочий. «Найдется», — заверяю ее, и ладонь на макушку опускаю, взъерошивая темные волосы. «Вот откуда они такие?» «Ты, крашеная ежевика?» Она резко оборачивается ко мне. И поднимает голубые недовольные глаза. Ярослав, ты издеваешься? Хм, <къех> немного, но не говорить же ей этого. Нет, я реально хочу узнать, откуда у Вики такие черные волосы. У тебя дочь пропала, а все, о чем ты думаешь, крашеная ли я? Я смеюсь. Да, Вика, это все, что меня сейчас волнует. «Так, стоп, что ты сказала?» «Напрягаюсь. Какая дочь? Вика, ты чего?» «Когда это я отцом стать успел?» «Вроде Вику не того, не изливался, да и девять месяцев не прошло. Что за фигня?» «Опускаю ладонь на ее лоб и констатирую. Ты перегрелась. Оно и понятно». Солнце вон фигачит, как ненормальная, проклятая погода. И перенервничала. Может, стоит вызвать тебе скорую, а я пока Полину поищу, учитывая то, что она где-то неподалеку. — Я не перегрелась, — смахивает мою руку со лба. — И я не дура, сама все вижу. — Ты о чем, хмурюсь? Какие у нас еще сюрпризы? «Дикий, хватит!» — резко повышает голос Вика. «Я знаю, что Полина твоя дочь!» Удивленно смотрю в ее полные слез глаза, на поджатые губы и вздернутый носик, который уже покраснел, показывая, что его обладательница сейчас расплачется, и зависаю. Вот так вот, жил не тужил. А оказывается, у меня есть дочь. Аист принес. Точнее, Ксюша. Аргументируй, выпаливаю. Нет, ну как ей это в голову пришло? Или тебе что-то Карамзина наплела? Давно я девичью фамилию Ксюши вслух не произносил. Если она во всем этом замешана, скоро к ней вернется. Ксюша тут ни при чем. Я же вижу... Полина ведет себя, как ты, и говорит, и мясо любит. Это у нее в крови. Да и Ксюша сказала, что до брака с папой вы с ней сексом занимались. И вероятность, что ты в нее... Она останавливается. Да, было дело. И когда они встречаться начали, Полина появилась и... Скорее всего, не от папы. Э, вот почему отец так быстро женился. Уже откровенно не сдерживаю свою улыбку. Уголки губ сами дергаются вверх. И я заливаюсь хохотом, когда понимаю, что именно только что наплела мне эта девчонка. Ты серьезно? Дикий, прояви сдержанность. Ты же взрослее. Нет, не могу. Вытираю первые в жизни слезы от смеха и, наконец, с трудом произношу. Я рад, что ты пошла не по стопам отца, а то стала бы следаком, и максимум, что раскрыла со своей логикой, это пропажу колбасы, которую сперли у тебя из-под носа. Не могу. Эта девчонка меня убьет. Перестань надо мной насмехаться. Вика опять повышает голос. И, судя по боевому настрою, выпускает коготки. Какая она, однако, напряженная. От моей милашки не осталось и следа. Но мне нравится. Пылкая такая, когда злится. Что я еще могла подумать? Хватаю ежевику за талию и рывком дергаю на себя. Глупышка ты, Вика! Щелкаю ее по носу. «Тебя развести так легко, наивная моя!» Насупившись, она надувает губки и обиженно отворачивается. «Я спал с Ксюшей раза два-три всего!» «Блин, не стоило бы этого говорить!» «Но тогда она не поймет!» «До того, как она познакомилась с Костей!» «Задолго до знакомства с ним, солнышко!» «За полгода минимум!» «Да и что я!» О защите не знаю». «Не знаешь», — бурчит Вика. «Ну, с тобой не знаю», — усмехаюсь. «С тобой я вообще ни о чем не могу думать, а с другими осторожнее был. Так вот, там даже если сроки сложить, Поля но ну, никак моей дочерью быть не может. Да, повадки мои, но она же пародистка». А Ксюша тебе столько может наговорить, что сама в шоке будет. Вспоминаю, как Поля изображает всех, кого знает, и улыбаюсь. Я ведь часто с Полинкой бываю. Крестный как-никак. Ежевика поднимает взгляд и смотрит на меня голубыми пронзительными глазами, от которых опять мозг отключается. «То есть Поля не твоя дочь?» Растерянно хлопает ресницами. Ха, «Нет, конечно», — отмахиваюсь. «Что за ерунда? Приходи в себя. Нам еще пропажу найти надо». Про план ее отца и маленького дьяволенка с бантиком я молчу. Вика тут же отрывается от меня и быстро идет вперед, держась своей маленькой ручкой за мои пальцы. «Быстрее, Дикий, быстрее! Надо обратиться к сотрудникам парка, чтобы они нашли ее». Пока Миронова паникует, осматриваюсь по сторонам. Найти желтое платье и бантики не составляет труда. Зрение у меня хорошее, и Полю я обнаруживаю сразу. Она стоит за кустом, нервно кусая пальцы. Понимает, что ее заметили, и быстро скрывается за деревом. «Вика, стой!» – останавливаю свою жену. Всего лишь шаг замедляю. Но ей приходится притормозить. У Полины телефон есть. Я позвоню. О, точно! Господи! Вот паникерша! Достаю смартфон и набираю номер крестницы. Она отвечает сразу же. И я слова сказать не успеваю. «Дикий!» — кричит перепуганно. «Меня папа подставил. Это он все придумал». Знаю, цежу сквозь зубы. Не нравится мне, что они за моей спиной действуют. Ну, я это за вами пойду. Ладно, а вы миритесь. Только не целуйтесь. Бе! Противно же. Знаешь что? Маленькая заноза, шиплю я, чувствуя прилив гнева. Ты сейчас же она отключается. Вот так просто. Борзая какая! Бессмертная! Костик ее слишком разбаловал. «Ну что она?» Вика дергает меня за руку. «В кусты пописить отошла!» Выпаливаю. «Вон там, видишь?» Показываю на дерево, из-за которого выглядывает бант. «Не мешай! Дай ей нужду справить! Потом и заберем!» «Ну, блин!» Стыдливо тянет малышка. Не могла мне сказать. Там же биотуалеты стоят на входе. Полинка! Я ехидно смотрю в сторону малявки. Не по-мужски, конечно, но в следующий раз будет меньше языком трепать. Косячит. Довольно улыбаюсь. Ничего, все мы не паиньки. Резко меняется в настроении Вика. «Ты тоже хорош!» Х -х -х. «А это она к чему?» Сверлю взглядом темную макушку. Миронова отворачивается от меня, руки на груди скрещивает и смотрит куда-то недовольно. «Ты о чем? Я же уже все объяснил. Не целовал я Ирину!» «А она тут ни при чем!» «Не понимаю, от чего Вика опять злится?» Вечная милашка включает маленькую обиженку и стервочку и дуется, пока Полинка нерешительно мнется за кустами, решая, выходить или нет. И лучше пусть пока побудет там. Мы снова выясняем отношения. «Поясни!» — требую. «Она вообще говорить нормально умеет. Я же не экстрасенс. Не могу понять, что не так». Вика резко поворачивается ко мне, сверкая голубыми глазами, в которых я впервые вижу недовольство и даже огонек гнева. «Ух, как мне нравится!» «А ты вспомни!» — вдруг выпаливает она. «Что ты вчера сделал?» Я прищуриваюсь и вглядываюсь в ее миловидное личико. «Откуда она знает, что я вчера напился?» — Костик рассказал. «Да это не семья, а сарафанное радио!» «К тебе приехал?» Спрашиваю осторожно. «Твою ж дивизию! Надеюсь, ничего плохого не натворил, а то я могу!» И тут же меня ошарашивает подозрением. «Я ж ее силой не взял?» «Нет, у меня просто бывают приступы. Вот хочу секса и все!» «Пока не получу, не успокоюсь, и с ягодой этот режим активирован 24 на 7. А вдруг я...» «Хуже!» — выпаливает она. «Черт! Только не это!» «Так, Вика, говори, я, блин, волноваться начинаю». «Ты!» — указывает на меня пальцем но резко прерывается, когда внезапно раздается два звонких крика в унисон, совсем рядом. «Миронова! Дронов! Нам нужно поговорить!» — кричат одновременно. Я резко прикрываю глаза и сжимаю с силой кулаки, словно попал в какой-то мексиканский сериал, где встречаются все бывшие. Но, увы, это не сериал. Поворачиваю голову. С одной стороны, Ирина, а с другой канадец. Устало вздыхаю. Что может быть хуже? Да вам что? Медом на нас намазано, цежу сквозь зубы. Во мне буря самая настоящая поднимается. Внутри все вспыхивает, а желание убивать усиливается с каждой секундой. Дикий! «Держи меня в руках!» — резко выпаливает ежевика. «Я ей сейчас втащу!» Малышка скидывает сумку на землю и надвигается на Ирину. Хватаю ее за запястье и торможу, потому что не нравится мне все это. Ирка смотрит сквозь нас, точнее, между нами. Прямо на... Поворачиваюсь вновь. «На Горсия а тот застыл с открытым ртом и на бывшую мою пялица пошевелиться не может. «Ну что вам опять тут надо?» — топает ножка Миронова, явно пребывающая не в духе. «Лука, я что, невнятно выразилась? Эй, ты чего молчишь?» «Ну-ка, стой!» — притягиваю Вику к себе и ладонью рот ей закрываю. Хватит бурчать. А сам наблюдаю за этими двумя. Как там говорится, искра, буря, безумие. Вот тут как раз то самое, но только без бури. Потому что эти двое просто впиваются друг в друга взглядами и не могут пошевелиться. А на лице Ирины вспыхивает предательский румянец. Какого хрена?